Эписодий 20. Злая собака никак не издохнет. Глава 1. Крылья и смерть. Травянистые луга, тропа на краю ущелья, гул реки внизу, лозы дикого винограда, Алиандры, лавр, инжир, сосновое редколесье, в кронах пробивает рыжая ржавчина, она похожа на засохшую кровь, родник, струйка воды — вызывает в памяти источник перена. Старые платаны сторожат дорогу, облезлые сонные великаны. Едем долго, дольше, чем я предполагал. Филаною не пришлось уговаривать. Едва я сел на Агрия и протянул ей руку, как царевна мигом оказалась на конской спине. Впереди меня. Села она скромно, как и подобает женщине знатного рода, свесив обе ноги на правую сторону. Должно быть, я прижал ее крепче, чем следовало. Филоноя охнула и рассмеялась, когда я убрал руки. «Нет, держи!» — велела она, силой возвращая мои беспокойные руки на место. «Крепче держи! Если я упаду, отец велит тебя казнить. С кем я в таком случае буду ездить верхом? С советником Клеменом!» Агрий, пояснил я Багрове от смущения. «Норовистый он!» «Может, сбросить?» «Меня нет, но я обычно езжу один». «Ты меня сбросишь?» — спросила Филанойя, обращаясь к коню. Агрий презрительно заржал. «Вот еще!» И пошел размашистым шагом, всем поведением доказывая, что это ниже его достоинства — обращать внимание на какую-то мелюзгу, разместившуюся между драгоценным хозяином и конской шеей. «Мог бы взлететь», — читалось в поведении Агрия, «так взлетел бы». «А ты, девчонка, сиди, не вертись. Тоже мне наездница!» Дул ветер. Временами срывался редкий колючий дождь, но быстро прекращался. По меркам Лики погода стояла холодная. В эфире я бы счел это не зимой, но поздней осенью. Впрочем, рядом с Филаной мне было так жарко, что я взмог. Боясь, что царевна замерзнет, я непрестанно кутал ее в плащ из овечьей шерсти, который дал нам перед отъездом советник Клемен. Подтыкал с краев, заворачивал, пеленал как младенца. Филоноя отбивалась, твердила, что я уморю ее такой заботой. Когда мы забрались глубже в горы, свита отстала. Поначалу я слышал их голоса, но вскоре они смолкли. Лишь телохранитель с сфенебей вколачивал в землю подошвы своих подбитых гвоздями сандалий, не отставая ни на шаг. Я представил его лицо под забралом шлема. Багровое, потное, злое. Нет, вряд ли. Такой до края света дойдет, не моргнув и глазом. Если по правде, я к нему привык, настолько, что начал забывать о его присутствии. «Нам туда!» — указывает рукой Филоноя. «Тут не проехать. Давай в объезд!» Смотрю, крутой склон, хорошо видимый поверх стены древесных веток, испещерен птичьими гнездами. Нет, это не гнезда, это даже не пчелиные соты, хотя похоже. Это скальные могилы, саркофаги, гробницы, они карабкаются вверх, Забираются друг на друга, тянутся к небесам, подмигивают черные глазницы входов. Серый камень лежит там, где его место определила природа. Желтый известняк там, где его установили люди. Склепы похожи на жилые дома. Камень обтесан так, что наводит мысли о деревянных домах с плоскими бревенчатыми крышами. Другие склепы точь — точь-в-точь фасады храмов. Третьи опять дома, но со стрельчатыми фронтонами. Есть просто пещеры, выдолбленные в скале. Низкие узкие ложа уходят в темноту. Часть замурована, часть нет. «Это что, кладбище?» «Да. У вас хоронят иначе?» «Иначе». «Зря. После смерти лучше быть поближе к небесам». «Зачем?» «Ну ты совсем дикарь!» «После смерти у души человека вырастают крылья. Куда она, по-твоему, полетит?» «Конечно же, на небо. Чтобы облегчить ей путь, Мы высекаем гробницы в скалах. Чем выше усыпальница, тем могущественнее был человек при жизни. Бедняков хоронят ниже по склону, знать выше. Царские могилы на самом верху. Ты скоро увидишь их. И она добавляет. "Гробница гробницам моей семьи подъехать нельзя. Придется спешиться. Я покажу, где. Что ты все время оглядываешься? Ты кого-то боишься? Солгать? Сказать, что никого не боюсь? Химера. Потупясь, объясняю я, «Она ведь где-то здесь, да?» Филоноя удивлена. «Химера? Да, здесь». «Вдруг нападет? Я знаю, она обычно храм жжет. Поблизости есть храм?» «Есть. Святилище Артемида. А что?» «Я ей говорю. Вдруг нападет. А тут мы». «Зачем Химере нападать на нас?» «Мой брат погиб от огня Химеры. На моей памяти она дважды прилетала в эфиру «Жечь храмы». И не только в эфиру. Эта дрянь часто навещает наши земли. Я смотрю в небо. Возможно, у душ лейкийцев после смерти и впрямь отрастают крылья. У химеры крылья отросли при жизни. Крылья, клыки, пламя из глотки. Если нас сожгут, нам повезет. До небес отсюда рукой подать. Прилетим, без опоздания. Я слышала про ваши беды. Узкая ладонь Филоноя ложится на мое предплечье. Ладонь прохладна, но я вздрагиваю. Мне кажется, что мою кожу украсил ожог. Я оскорблю о твоем брате. Я просто забыла. О чем? Химера не трогает нас. Местные храмы ее не привлекают. Она живет в бычьих горах. В пещере, где раньше жила Ехидна, ее мать. Мы пригоняем ей коз для пропитания. Случается, она сама крадет коз и овец. Волки режут скот больше химеры. Мы не в обиде на нее. «Если ее не трогать, беды не будет. У вас за морем она бедствие, а у нас в Ликии — обычное соседство, неприятное, но терпимое. Будь на моем месте кто другой, он свалился бы с коня от изумления. Да что там? Стой, этот кто-то на своих двоих!» У него подкосились бы колени. «Я остаюсь на спине Агрия лишь потому, что держу в объятиях Филоною. Упади я, упадет и царевна. Этого нельзя позволить». «Хоть сто химер кинься ко мне с добрососедскими поцелуями». «Соседство? Терпимое?» Раньше мы точно так же уживались с ехидной. Я этого не помню, но советник Клемен рассказывал мне о давних временах. Овцы, козы, пустяки, восполнимый скот. Случалось, ехидна охотилась на людей, перехватывала путников на горных дорогах. Но она делала это по ту сторону бычьих гор, в чужих землях не причиняя вреда Ликийцам. Мир рухнул. Камнем, сорвавшимся с вершины, он полетел вниз, в Аид, в Тартар, в Тартарары. Это был мой мир, где в небе хлопает убийственный парус, горят храмы, гибнут люди. Перен превращается в обугленный кусок мяса, а потом в источник. Клятва ложится на плечи неподъемным грузом, «Надо толкать ее вверх по склону, зная, что конца этой каторги не предвидится!» «Терпимое соседство! Мы пригоняем ей кос. «Еще миг я возненавидел бы Филоною!» «В ней сошлась для меня вся Ликия, счастливая Ликия, родина Химеры, земля, которой нет дела до чужих страданий!» Взорвись, мой разум, от этой ненависти, и я сбросил бы царевну с коня, с тропы, на гнилые зубы скал. Глядя в небо слезящимися от бешенства глазами, я видел ликийцев, мертвых ликийцев, у которых после смерти выросли крылья. Клином огнедышащих химер они вспарывали небеса, неся смерть дальше, туда, где окочневших мертвецов кладут погреться в погребальный костер, а бескрылые тени вереницы спускаются в преисподнюю. «Воиде нет звезд», — сказал мне дедушка Сизиф. Ненависть была чужой, бессмысленной, нечеловеческой. Я не знал, откуда она явилась и не хотел знать, куда ушла. В Лернейские болота? В пещеру Ехидны? На остров в седой мгле океана? Я не был создан для такой ненависти. Она переполнила меня, вскипела и вытекла прочь, как яд из дырявой посуды. «А вот и мой отец!» Не догадываясь о том, что творится в душе изгнанника, Филоноя похлопала меня по руке. «Видишь?»